Седа 39. Период застоя. Говорить о том или ином политическом деятеле всегда и легко, и сложно. Легко тем, например, что существует уже определенная система взглядов на него самого и его политическое и историческое наследие, которым удобно оперировать. Но и представляется, такой подход возможен только на бытовом, житейском уровне когда по большому счету роли места человека нам нужно скорее отвлеченно, ну, для пример. При внимательном же рассмотрении вдруг обычно выясняется, что классическая и долгое время вбивавшаяся правящей партией манера делить мир сугубо на черные и белое не всегда верна. Ведь между этими цветами лежит пропасть из остальных цветов радуги. И точно так же, а точнее сложнее, конечно, с людьми, В истории только к единицам применимы привычные клише – прогрессивный, реакционный, или еще проще – хороший, плохой. Объективность надо скорее ловить в том, не каким был личный человек, хотя это тоже важно, но что он делал и как это отозвалось годы спустя. Недаром жизнь человечества меряется не только годами, но и поколениями, и веками. Вот и оценка роли и места Никиты Хрущева столь же неоднозначна. Партийный функционер, он в итоге поставил жирный крест на любых проявлениях реформаторского зуда, даже у своих коллег, если те не опирались на мощную партийную подготовку и не укрепляли вместе со страной и правящую партию. Другое дело, как мы разобрали в предыдущей беседе, что все попытки улучшить жизнь именно с партийных позиций у Хрущева приводили к таким результатам, что лучше было бы, если бы он вообще ничего не делал. Итак, Полный провал внутри страны, и в системе управления, и в сельском хозяйстве, и в отношениях с интеллигенцией, которая оценила отход от оттепели как наглядное проявление резкого поправения режима. Неудивительно, что возникло глухое раздражение даже среди ближайшего хрущевского окружения. Тем более, что молодая поросль последних сталинских выдвиженцев уже выросла и не нуждалась более в переходном лидере, в эдакой няньке каковой для них и являлся Хрущев. Желание перемен могло инициировать их активность и в связи с внешней политикой, где Советский Союз в хрущевский период отличился не раз и с явно очень резких позиций. Если Сталин в последние годы жизни признавал новые правила игры, правила игры атомного века, и потому так неохотно дал добро на корейско-китайскую инициативу, завершившуюся Корейской войной 50-53 годов, то Хрущев, как засидевшаяся невеста, посчитал, что мир без его участия все-таки устроен как неправильно. Хрущев привнес в советскую внешнюю политику привкус какой-то коминтерновской лихости и нервозности, напрочь игнорируя происшедшие в мире изменения. Никита Сергеевич явно был не против дать бой империалистам, тем более, что в конце 50-х, начале 60-х годов 20 -го века рывок в космосе сделал Советский Союз на время. Реальным мировым лидером в этой сфере. Кстати, не лишним будет заметить, что сами военные поначалу не верили в возможности звездных войн и просили конструкторов не отвлекаться на всякую научную чепуху вроде полетов вокруг Луны, а заниматься тем, подо что было открыто финансирование, под создание ракет носителей ядерного оружия. Сергей Королев, как видно по мемуарам, буквально выбивал из военных средств. Я вам новую, более совершенную боевую ракету, а вы мне деньги на фотографирование невидимой страны Луны. Укривились ну, военные, но то он ведь сдавал королев, и им приходилось смиряться. Но ну, Не забудем, что самые первые советские ракетоносители, выведшие первые спутники, были у универсального назначения. Можно было обойти спутником, а можно разместить боеголовку. Американцы тем временем делали упор на развитие дальней реактивной авиации и советский прорыв застал их врасплох. Вот Хрущев решил воспользоваться ситуацией. Еще во время Суэцкого кризиса 1956 года СССР несколько неожиданно приложил страны-агрессоры, Англию и Францию, заявив, что Москва готова отправить в Египет на помощь братскому народу, сражающемуся за свою независимость, достаточное количество добровольцев. А если и этого кажется недостаточно, чтобы образумить агрессоров? то речь может пойти и о всех технических средствах, имеющихся на вооружении советской армии. Атомный шантаж сделал свое дело, англо-французы убрались, а СССР на 15 лет обрел на земле Египта свои военные базы. Гораздо важнее была, правда, не Ближневосточная, а Берлинская проблема. Западный Берлин, как источник инфекции, нагло торчала сереть витрины социализма Германской Демократической Республики, и являлся перевалочным пунктом для переправы на Запад, разведданных, дефицитных материалов и, что самое важное, через него, через Западный Берлин, в ФРГ уходили сотни тысяч восточных немцев, ногами голосуя за иную, чем социализм, форму правления. Западный Берлин нужно было как-то изолировать, но там находились натовские гарнизоны, и блокада, как показал опыт 1948 года, ничего не даст. Опять американцы будут кормить западный Берлин посредством воздушного моста. Логика прямого противостояния симметричного ответа требовала на каждый шаг американцев отвечать тем же, несмотря на то, что подчас это вопиюще противоречило элементарной логике. Одна из попыток заблокировать западную часть города советскими танками привела к тому, что на расстоянии нескольких метров стояли танки Советского Союза и Соединенных Штатов. Командование звонило Хрущеву и докладывало. Никит Сергеевич, они танки ближе подвели. Ну и вы наш подводите. Никит Сергеевич, они двигатели завели. И наш пусть заводят. Никит Сергеевич, они двигатели форсируют. Значит, сейчас на пролив пойдут. И пусть наш форсируют. И так далее. Ну, к чему могла привести такая манера действовать, сразу было не всем ясно. И потребовались события октября 1962 года, так называемый... Карибский кризис. Чтобы всем стало ясно, Хрущев уже нетерпим на занимаемой должности. Он может всех самым прямым образом погубить. А вышло вот что. В ответ на размещение американских ракет в Турции, Хрущев летом 1962 года поинтересовался возможностью размещения советских ракет на Кубе. То есть в стране, где у власти находился довольно сомнительный как коммунист но убежденный антиамериканец, диктатор Фидель Кастро. Москва долго приглядывалась к нему, кое-чем помогала, и идея размещения там советских ракет у Кастро в удивлении не вызвала. Напротив, он был уверен, что под таким щитом можно не бояться американского вторжения и смело заниматься распространением ценностей Кубинской революции по всей Латинской Америке. СССР же получал плацдарм прямо в мягком подбрюшье США. Выгоднее найти было просто невозможно. В ходе спецоперации «Анадырь» на Кубу было доставлено необходимое оборудование. Но вот обязательного сообщения о соглашении правительства СССР и Кубы о размещении ракет обнародовано не было даже задним числом, что было, наверное, грубейшей ошибкой. Используя новейшие спутниковые технологии, американцы смогли все заснять и, спровоцировав нашего посла на полное отрицание факта размещения ракет, предъявили снимки сразу в Генассамблее ООН. Конфуз был полным, и США перехватили инициативу. Не рискуя высаживаться на Кубе, то есть в чем-то расчет Кастро был верен, американцы решили задерживать советские корабли, которые, в свою очередь, охранялись на пути на Кубу советскими подводными лодками ну, с соответствующими боевыми приказами. В общем-то чудо, что все разрешилось миром, тем более, что по современным прикидкам Мир от ядерной войны в один из дней отделяло не более двух часов. Завершился кризис в целом для СССР выгодно. Американцы убрали ракеты из Турции и вдобавок дали гарантии кубинской неприкосновенности. И по сей день это правило соблюдают. Но эту страну, как свою стартовую площадку, Советский Союз все же потерял. Вообще заметно, что Хрущеву то и дело изменяло чувство элементарного здравомыслия, и отсутствовало умение просчитывать свои же ходы. То он на потеху той же Организации Объединенных Наций кулаками и ботинками стучал, стремясь согнать с трибуны неугодного оратора. Потом оказалось, что оратор был вовсе не тот. То доводил Запада дрожания в коленках обещанием показать ему некую кускину мать. А то и срывал немалой ценой подготовленный переговор. Когда в мае 60-го года в советском небе был сбит американский самолет-шпион, о судьбе летчика СССР ничего не сообщил. И тогдашний американский президент Эйзенхауэр заявил о несчастном случае, дескать, заблудил за самолет, а русские его приняли за нарушителя. Буквально через несколько дней летчика-нарушителя показали миру, и он рассказал им о шпионском характере своей миссии. Эйзенхауэр выступил в такой ситуации, как лжец, и в отместку отказался от переговоров о сокращении ядерных вооружений, которые могли привести их к разрядке, на манер Горбачевской, на четверть века раньше, чем это реально получилось. Столь же непоследователен был Никит Сергеевич и в отношениях с соцстранами. Если с Апальной было Югославии, отношения удалось наладить, то с Китаем они были на десятилетия заморожены, а в Венгрии и вовсе дошло до полномасштабных боевых действий по подавлению венгерской контрреволюции октября-ноября 1956 года. К началу 60-х годов Хрущев постепенно лишился поддержки всех. Интеллигенции из-за не оттепель Военных из-за необдуманной и жестко, подчас жестоко проводившейся программы сокращения армии, собственного партопарата, опасавшегося хаотических и непросчитываемых логикой поступков лидера, о верной сталинской опоре, органах безопасности, речи вовсе не шла. Сам же Хрущев основательно их почистил еще в первые годы пребывания у власти. Дошло до того, что МВД лишилось в 1962 году даже своего привычного названия на которые не посягали ни Ленин, ни Сталин, Министерство внутренних дел. Оно стало называться Министерством охраны общественного порядка, то было явным понижением статуса милиции. Долго так продолжаться не могло. Возникший заговор возглавил активное ядро, у которого, как уже упоминалось, было много резонов недолюбливать лидер. Формальным новым лидером, лидером заговора, являлся Леонид Брежнев. Хотя его, как короля играет свита, его играло небольшое количество более сведущих и активных соратников. Конкретный ход заговора хорошо известен, но написан в частности в мемуарах сына Хрущева, Сергея. Нам важно другое. В октябре 1964 года повторилась ситуация лета 1957 года. Помните, дело антипартийной группы. Но теперь под рукой стареющего вождя не было верного Жукова, способного силой армии все вернуть на свои места. То, как Хрущев отплатил Жукову, стало слишком хорошо известно, тем более жуковским преемник То отстранение вошло в историю под шутливым определением «малый октябрь», ну в отличие от «великого октября». Хручева обвинили в волюнтаризме, то есть стремлении подчинить все и вся своей воле, не считаясь ни с чьим интересом, в субъективизме, в создании культа личности, набор обвинений, как мы видим, С 1957 -го года не изменился. Пост первого секретаря, потом он вернет старое, еще ленинских времен, определение генеральный. Так вот пост первого секретаря занял сам Брежнев. Его союзник Алексей Косыгин стал премьер-министром. Ну, тогда это звучало как председатель Совета Министров. А душа заговора, партийный идеолог Михаил Суслов, сосредоточил контроль за идеологией в рамках уже всей страны. Таким образом, в первые годы страной правил своеобразный триумвират. Состоявший из Брежнева, Косыгина и еще одного секретаря ЦК партии Николая Подгорного. Суслов при помощи принятых в их среде знаков пояснил, что не претендует на высший пост и занялся добиванием остатков оттепель. В стране наступил период, называемый по-разному, но наиболее типичным названием которым – застой. Интересно отметить, что первоначально ни о чем таком речь и не шла. Напротив, новую молодую генерацию руководителей ну, конечно, относительно молодой. встретили в стране с энтузиазмом, причем разные социальные группы по-разному, с прям противоположных позиций. По меньшей мере, никто из них не связывался, ну, для людей старшего поколения, с размахом сталинских репрессий. И хотя они и не могли в них не участвовать, прямой и явной связи заметно не было. Активные, подвижные, внятные, ну, адекватные руководители с разумными амбициями всегда на Руси встречали теплый прием да еще и такие, которые как бы изначально ограничивали свои аппетиты. Нуждаясь в поддержке своей группы, Брежнев после хрущевского смещения заявил, немного много ни мало, о начале периода коллективного руководства, что после многих лет того самого волюнтаризма Сталина и Хрущева смотрелось ново и заманчиво. Естественно, что здоровый карьерист Брежнев не собирался делиться властью всерьез и надолго, но об этом чуть позже. Хрущевские реформы в первую очередь напутали в экономике. И именно с этого надо было начинать. Тем более, что премьер-министр Алексей Косыгин был действительно одним из лучших администраторов-экономистов. Тоже признавая, как и Маленков, исчерпанность планового подхода, Косыгин предложил в разумных объемах допустить личный интерес производителя через посредство всякого рода аккордных методов работы. То есть, как сделали, так и деньги получили. Коллективного подряда когда коллектив брал у государства в аренду завод или часть его и сам распределял работы и деньги, и хозяйственный расчет. Этот метод был направлен на выпуск наиболее прибыльной продукции. Плановая система ведь строилась не на показатели покупаемости товара, прибыльности, а на показатели вала, количества выпущенной продукции. Во многом эти методы уже были опробованы на селе, в самой наглядной и явной форме. крестьяне колхозники владея только тремя процентами обрабатываемой земли в стране, Те самые приусаденные участки – 600. Ты вот крестьяне-колхозники поставляли через рыночную, ну, точнее базарную торговлю, до 30% продовольствия. Вот уж наглядная успешность новых, а точнее старых методов хозяйствования. Наработки в сфере экономической теории, да и сам ход научно-технической революции, позволял повысить эффективность социализма, что и было предпринято той самой, ныне забытой, экономической реформой 1965 года. Однако мечте Косыгина не суждено было сбыться. Быстро выяснилось, что работающие с превышением плановых показателей предприятия, да, те самые хозрасчетные, на коллективном подряде, ставят на грань краха всю экономику СССР. Они потребляли больше сырья, чем предполагали разработанные на 20-летнюю перспективу планы, и выпускали больше продукции, чем предполагали все те же 20-летние планы. Коллективный подряд и хозрасчет – начали просто разрывать за скорузлую морщинистую кожу плановой системы. И власть испугалась. Испугалась она и усиление новой экономики, и того, что люди, привыкнув получать за хорошую работу вместо переходящего красного знамени денежную премию, со временем плюнут на руководящую и направляющую роль партии в обществе. Об этом еще Хрущева предупреждал китайский лидер Мао Цзэдун. Спасая хоть что-то, Косыгин был вынужден пожертвовать основным. Его реформа захлебнулась, столкнувшись с упорством партийно-административной власти этой самой властью хотя бы только в экономической сфере поделиться. Они все неплохо знали основные положения марксизма, определявшего, что именно экономика есть основа общества, а власть политическая всего лишь надстройка. Едва не став могильщиком социалистической экономики и понимая, что иначе и нельзя, Косыгин фактически отстранился от активной партийной деятельности – и целиком сосредоточился на вполне традиционных промышленных проблемах. Было очевидно, что надвигался мощный экономический кризис, который похоронил бы под собой социализм вообще, как это произошло в конце 80-х годов. Но во многом именно благодаря деятельности Косыгина и благоприятному внешнеполитическому и внешнеэкономическому развитию событий все пошло несколько иным путем. В отместку за помощь странам Запада, помогавшим Израилю, захватившему в ходе войны 1967 года целиком Иерусалим с мусульманскими святынями, арабские страны-производители нефти не придумали ничего лучше, как резко увеличить стоимость нефти через сокращение добычи. Нефть давно стала кровью индустриальной цивилизации, и страны Запада, оказавшись в начале 70-х в тисках едва ли не самого страшного для них голода, начали лихорадочно искать альтернативные источники нефти и нашли их. В Советском Союзе. Соответственно, разрабатывавшиеся до того ни шатка, ни валко сибирские месторождения, ну была же нефть в Грозном, в Баку, эти месторождения начали лихорадочно разрастаться. В страну десятками и сотнями миллиардов пошли нефтедоллары, позволявшие решить, ну если уж точнее оттянуть, массу социальных и экономических проблем. Собственно, застой с этим и был связан. Падение производства компенсировалось увеличением вывоза сырья и экономические показатели застыли где-то у самого края допустимых цифр. В страну постепенно пошел сравнительно дешевый, но качественный европейский ширпотреб, пробудивший к жизни и встречную волну более качественного советского производства, и легального, и нелегального, вроде джинсов, на подпольном производстве которых, по анекдотам, работала вся Одесса. Далее. На нефти доллар удалось впервые после ликвидации ГУЛАГа привлечь в погоне за легендарным длинным рублем, значительное количество профессионально подготовленного населения в Сибирь и на крайний север, о сведении которых подтолкнуло и фундаментальные научные исследования. Решались военно-политические задачи. Наши возможные союзники получали уже только за демонстрацию желания строить социализм помощь в разных видах и полной меркой. Да и внутри страны реализовывались дорого стоившие, но важные проекты. Например, строительство по второму разу байкал Ламурской магистрали. С одной стороны, она позволяла загодя приготовиться к освоению таежных недр, когда опустеют кладовые Южной Сибири. С другой стороны, в условиях вполне реальной войны с Китаем, создавалась дублирующая линия железнодорожной связи центра с Дальним Востоком. Но это не все. Нефтедоллары позволяли реализовывать и некоторые социальные проекты. Удерживать на приемлемо низком уровне цены на питание. Закупать в Европе автозаводы, у ФИАТа, например, именно для выпуска массового народного автомобиля и одновременно возводить заводы для тяжелого транспорта, вроде КАМАЗа, продолжат массовое жилищное строительство, начавшееся еще при Хрущеве, но на более высоком технологическом уровне. Речь идет уже не о хрущевках, а о панельных зданиях. Все хорошо, но со временем стало ясно, что и нефтедоллары, во-первых, не бесконечны, а во-вторых... То, что они вкладывались, в общем, неверно. Образно говоря, не без помощи братских стран социализма эти гигантские средства, по самым скромным подсчетам, это не менее 150 миллиардов долларов, а тогда они были покрепче нынешних. Так вот эти суммы были, в общем-то, проедены. Мало что да, в сфере развития новых технологий. А именно это со второй половины 20 века и есть основной показатель силы супердержавы. Топливный сектор, да, развивался, военно-промышленный еще как. Но вот и все, что развивалось быстрыми темпами. Когда в конце 70-х годов при посредничестве США мировой энергетический кризис кончился, искривленная диспропорциями, умученная директивным планированием советская экономика, начала хереть на глазах, лишившись нефтедолларовой подпитки. Из каждого рубля 70 копеек шло на военные программы, и в начале 80-х Советский Союз В одиночку, противостоя все тому же империалистическому окружению, экономически был готов рухнуть. Внутренняя политика Советского Союза того периода, как и экономика и все остальные стороны жизни, в точности отражала кризисы всего государства. Первым и значительным шагом правящего триумвирата стал решительный разрыв с наследием Хрущева, причем вместе с явно неразумными решениями, ну вроде совнархоза, выбрасывались и решения верные. Ну не секрет, что именно при Брежневе начался сначала осторожно, а к концу 70-х все сильнее, отход от курса десталинизации. Везде, где можно, оценки смягчались. Термин казни смягчалась до репрессий, а репрессии превращались в необоснованные обвинения. Появлялись такого рода и стихии, в которых поэты, правильно уловив носом по ветру новые венья, снова признавались Сталину в любви. Пусть кто войдет, почувствует зависимость от Родины, от русского всего. Там посредине наш генералиссимус и маршалы великие его. Ярче всего реабилитация Сталина пошла в кинематографе. Редкий фильм о войне обходился без сталинской трубки и фразы с грузинским акцентом. Хорошо, действуйте, товарищ Жук. Но этим все не ограничилось, конечно. Естественно, что реанимация кулька личности умершего вождя могла иметь под собой только одну основу. Новый Денсек и сам был не прочь примерить маршальскую шинель, для чего даже бессовестно наградил сам себя орденом победы, что вызвало в армии глубокое уныние. Потом уже не уныние, а грустный смех вызвал пассаж, насильственно вставленный, в меморах Жукова о том, как он, маршал, страсть как любил посоветоваться. О стратегических проблемах советско-германского фронта с полковником из отдела одной из армий и ездить к нему, к этому полковнику, Брежневу, на огонек. Но если смотреть еще глубже, то можно понять, что отрицание хрущевского наследия не могло не мотивироваться чем-то более глубоким, чем быстро понадоевшие рассуждения о волюнтаризме и прочих недостатках прежнего лидера. И тут на помощь Брежневу пришли партийные публицисты, уловив желание вождя найти у себя общее со Сталином. Если Сталин заявил о построении в СССР основ социализма, то Брежнев вполне может говорить о начале перехода к социализму развитому. Сказано, сделано. Да вот задача. Вождю так понравилось понятие «развитой социализм», что он отбросил, как ящерка-хвостик, фразу о начале перехода и заявил, ничтоже сумняшися, что развитой социализм, вот он, уже построен. А чтобы никто не сомневался, это было закреплено и в новой конституции, принятой в 1977 году. Напомню, Брежнева была принята как раз при Сталине. Само мнение Брежнева росло как на дрожжах. После ряда не бесспорных, но в целом удачных переговоров с американцами и величаво поставленного присутствия советской делегации в Хельсинки на конференции 1975 года, Брежнев озадачился проблемой окончательной ликвидации Триумвирата. Косыгин, с головой ушедший в работу, был ему даже полезен, а вот Подгорный, не оставлявший попыток укрепить свое положение, подлежал срочной эвакуации. Поводом к ней стало нескромное поведение этого вождя в Вене, где он потребовал зимой показать работу знаменитого фонтана. фонтан включили, желание гостя закон, но он, естественно, размерся и советское посольство было вынуждено выплачивать огромный штраф. После этого Подгорный исчез с политического небосклона, как если бы его там никогда и не было. Возвращаясь к, собственно, внутренней политике, не примену заметить, что под огромным ватным одеялом застоя все же что-то происходило. Единственным реальным человеком, державшим руку на пульсе страны и понимавшим суть процессов, был глава Комитета государственной безопасности Юрий Андропов ставший в силу своих знаний и нужности в конце Брежневской эпохи секретарем ЦК, то есть войдя в высший круг партийно-государственного руководства. Когда-то одного высокопоставленного полицейского эпохи Наполеона спросили, как ему удается пользоваться благословностью монарха так долго, на что чиновник отвечал просто и честно, а у меня всегда есть про запас очередной заговор. Вот Андропов то и дело пугал стремившегося к спокойствию Брежнева тем, что то усиливалась деятельность иностранных разведок, то тем, что начинали множиться злобные диссиденты. Действительно, пример Хрущева с его осуждением культа личности оказался заразителен. Значит, власть можно критиковать и требовать от нее того, чтобы она, считаясь народной, прислушивалась к голосам тех, кому внизу было виднее. Диссидентское движение, то есть движение несогласных, было исключительно пестрым, что позволяло КГБ держать их всех ведь речь шла о сотнях человек в лучшем случае, держать их всех под контролем и по мере надобности, для устрашения там, и профилактики, сажать, по некоторым данным, и помогать некоторым из них уйти до времени в мир иной. Восстановившему в 70-х мощь организации и страх перед ней почти до уровня бериевских времен, Андропову было бы несложно пересажать их всех, всех диссидентов. Но тогда встал бы вопрос о том, зачем ему такая мощная организация. А была она ему нужна по одной простой и, в общем-то, ясной причине. Сразу прорваться в группу тесно обсевших горушку власти брежневских друзей и приятелей начальнику тайной полиции было ой как непросто. Единственным реальным способом добиться своего было нахождение некого универсального ключика. И таковым стала начатая Андроповым борьба с коррупцией, нити которые шли на самый верх власти. И о том, к чему это привело, и о последующих событиях, Мы поговорим с вами в следующей беседе.